17. -е. Дождь лил три дня практически без остановки. Полиэтилен больше не спасал. Мы промокли и продрогли. Развести костер не удавалось. Мы пытались сделать небольшой домик из веток и развести огонь внутри него, но ничего не получалось. Мы больше не спали. Было понятно, что если мы заснем, то уже не проснемся. Было слишком холодно. Я продолжала идти и пыталась подбадривать Лику, но на самом деле уже сдалась. Я понимала, что нам не выжить. Мы делали остановки часто, слишком часто. Было ясно, что после очередной остановки мы не сможем идти дальше. Так и произошло. В тот день мы присели отдохнуть на минуту. Лика привалилась к сосне. По пылиэтиленовому капюшону стучал дождь. Болели глаза, уши, в голове шумело. Ноги, руки, живот — всё было мокрым. Я будто была наполнена водой изнутри. Еще немного, и я впитаюсь в мох. Уйду под землю, стану ее частью, пока снег не накроет мое тело. Стук дождя по капюшону. Резкий запах хвои и мха. Знаешь, сказать хотела. Ты про болота и водяного или еще какую-то чертовщину рассказывала. Нужно было тебе в ответ рассказать но я не хотела еще больше нас накручивать. Я тоже видела кое-что в детстве. Я из дома тогда убежала в лес, думала, там лучше будет, и заблудилась. Ходила по лесу, кричала, ночь наступила. из за деревьев стали тени выходить. Они подходили ко мне, трогали, тормошили, шептали мне на ухо всякое. Я под дерево какое-то забилась, уши закрыла и кричала, звала, но никто не пришел на помощь. А потом утро наступило, и тени исчезли. И я смогла найти дорогу каким-то чудом. Боялась, что родители на этот раз точно меня убьют. Но они спали еще и не заметили, что меня ночью дома не было. Я через окно залезла в свою комнату, одежду грязную спрятала под кровать, потом соврала, что не знаю, где она. Надо было постирать и высушить самой. Я глупая была, еще маленькая. Но я не об этом хотела сказать. Тени в этом лесу. Они такие же, как в моем детстве, и точно так же ничего не делают, только пугают. Может, это призраки умерших тут людей, как думаешь? И они не могут на нас напасть, могут только пугать. Или, может, нет здесь ничего, и их вызывают головная боль и усталость? Лика не отвечала. Я повернула голову, она лежала, привалившись к сосне. Ее голова была повернута от меня. «Лика!» Она не отвечала. Нужно было встать и подойти к ней, черт возьми, тащить её, что ли, придется. Я попыталась встать, но не хватило сил. Я сразу упала обратно, ударившись позвоночником и ребрами о шершавый ствол сосны. Тело будто не осталось, одни кости. Жаль, что было слишком холодно, чтобы раздеться и посмотреть на себя. Наверное, меня впечатлила бы эта картина. Лика. «Вставай, идем. Она не шевелилась. Я видела часть ее щеки и упавшие на лицо грязные запутанные волосы. Многие думают, что они почувствуют что-то особенное перед тем, как что-то с ними случится. Будет какой-то знак, дурной сон, каркнет ворона, я не знаю. Что жизнь подаст им сигнал и сделает предупреждение. Как человек, с которым однажды что-то случилось... Могу сказать, что все выглядит не так. В жизни никто никого ни о чем не предупреждает. Самое страшное всегда происходит внезапно. В то утро мы были уставшими, промокшими и замершими, в общем, как и все последние дни. Вороны каркали не громче обычного. Лес шумел не страшнее обычного. По лесу шли тени, пугающие, но ничего не делающие. Мы планировали продолжать идти. Ведь лес большой, но не бесконечный. Из него нельзя не выйти, если двигаться все время по прямой. Это просто невозможно. Я чувствовала, что нам не выйти из этого леса. Но я не ожидала, что всё закончится именно в этот день. И именно так. Дождь бил по плечам слабее. Видимо, начинал заканчиваться. Я сидела, прислонившись острым, будто голым позвоночником к дереву, и смотрела на небо. Серых туч, таких низких, что, казалось, они задевают верхушки деревьев, падали крупные капли. Я подумала, что нужно встать и пойти к лике, растормошить ее. Но сначала надо немного отдохнуть. На секунду я закрыла глаза и вдруг оказалась на своей маленькой кухне с желтыми обоями в цветочек. В квартире было тепло и уютно. В окне виднелись ряды серых типовых девятиэтажек. На полочке в углу стояли бабушкины иконы, которые я так и не решилась выкинуть. Я прислонилась к спинке кухонного диванчика и прикрыла глаза. Наступила темнота.